Киевский жребий. Эпиграф. Рение исто дух бурен, и вознесошися волны его, восходят до небес и нисходят до бездн. Душа их взлых таяша, сметошися, подвигошися яко пьяный, и вся мудрость их поглощена abyss. И воззваша око Господу, внегда скорбите им, и отнуштых изведи я и повеяли буре и ста в тишину, и у молкоша волны его. Псалтырь, глава 106, стих с 25 по 29. Нашествие. Не раз шаталась, прыгала под городом дно земли, но безумия ее чревного естества замирали вдруг, как пропоится заблудившейся дверью. Случались осады полчища оздгодские, аварские, ещё каких-то варварских обличий прикатывали в плотную к крепостным рвам, да только стрелы их горохом трещали и отскакивали от невозмутимых стен. Уже на веку нынешних сторожилов серое воинство болгарина Крума побуйствовало в самых близких окрестностях, оскверняя храмы, заволакивая небо смрадом пожаров. Однако Все эти посуху завеились, посуху потом и рассеивались, как взбитая ими же пыль. А чтобы кто-то решился на пасть с моря, такого и в недужных снах цариградцам не снилось. На море с изначало единовластвовал имперский флот. По миролюбивым водам только купцы, лучась удовольствием, свободно приходили и уходили, когда и куда им надобно. С самого утра злосчастного 18 июня 1860 года во все неделе лютых бесчинств столица оскорблённо обсуждала, почему и как произошло невозможное, от чего великий город ни с того, ни с сего оказался беззащитен именно с моря. Ещё весной затеялось большое военное дело против арабов, армию через срединную землю Малазийского полуострова повёл юный Василевс Михаил III. Справедливо ли было теперь винить его в неосмотрительности? Арабы в последние десятилетия составляли, по сути, единственную настоящую угрозу для Византии. На поступок молодого государя, захотевшего самостоятельно возглавить поход, смотрели с поощрением, значит, пришла пора его возмужания. Любитель и подромных ристалищ и весёлых застолий садиться на боевого коня намерен продолжить воинские труды своего родителя, императора Феофила, успешно теснившего арабов в Нагорьях и пустынях Сирии. К чести Михаила, как только доскакали гонцы с вестью о страшной беде, нависшей над Царевым Градом, он оставил армию на своих полководцев, срочно через Каппадокию вернулся назад, и с Халкидонского кряжа, тайно одолев ночью Босфор, пробрался в свою осаждённую станицу, чтобы ободрить горожан. А флот? Его лучшие силы, как того и требовала обстановка, находились далеко у берегов Сицилии, чтобы препятствовать арабской эскадре грабить южно-италийские порты. Больше морской угрозы ждать было не откуда. Пропантида, маленькое карманное марцо, была ни в счёт. Понт, несмотря на бешеный норов его стихий, рамеи тоже издревно считали морем внутренним, домашним. Болгары, как ни пространно было их морское побережье, на владение Понтом не покушались и флота здесь никогда не заводили. И всё же беда шла именно с Понта. Считанных часов, краткой летней ночи, хватило, чтобы она молча втиснулась в горловину пролива. На утро Город брезгливо вздрогнул от присутствия чего-то постороннего, неисчислимого и совершенно безразличного к его величию. Нелепыми серыми трупьями это постороннее облепляло оба берега Босфора, а в заливе Суд, он же Золотой Рог, воды вообще не было видно, и только шевелились, тёрлись, елозились, скрепели друг о друга всё те же безобразные трупья. И наползали на отмели, потому что сзади их подпирали ещё какие-то серые лохмотья, клочья лоскуты, несуразное месиво из грязной парусины, кожи звериных шкур, каких-то кривых богров, широких как лопаты вёсел, и всё это постороннее издавало нечленраздельный отвратительный для слуха рамейев вопле. Горе мне, что я вижу. Как народ грубый и жестокий окружает город и расхищает предместья, всё истребляет, всё губит: нивы, жилища, пастбища, стада, женщин, детей и старцев, юношей, всех поражает мечом, никого не жалея, ничего не щадя, всеобщая погибель. Он как сорняча на жатву и как плесень на виноград, или лучше как зной или тифон, или наводнение, или не знаю, что назвать напал на нашу страну и истребил целые поколения людей. Патриарх Фотий, которому принадлежат эти слова, стал одним из свидетелей небывалой пагубы. От первого до последних дней он видел её в сотнях подробностей и описал на многих страницах своих сочинений. Но он стал и одним из самых бесстрашных и деятельных защитников православного города. Через считанные часы после того, как гарнизон Вот бил первые яростные приступы, владыка сквозь мечущиеся толпы горожан пробился во Влахернскую церковь. Она стояла на окраине, почти у городских стен, в верхней, наиболее удалённой от дворца и патриархии части залива сут, где опасность вторжения нападающих внутри города из-за недостаточной высоты и мощи крепостных сооружений была особенно велика. Небольшой храм во Влахерне относился к наиболее почитаемым в Царском Граде. Под его сводами сберегались великие святыни христианского мира, риза, плат и пояс Богоматери. От Влахерны на холм к Великой Софии из года в год, по случаю самых великих торжеств, проходили по переполненным людьми улицам знаменитые крестные ходы. Но сейчас патриарх решился на иное – К вечеру он вывел крестное шествие на оборонные галереи крепостных стен. Более того, он благословил вынести туда же не только богослужебные книги, иконы, хоругви, но и извлечь из шитых покровов и пелен сами богородичные святыни. Пусть риза, плат и пояс, взбранные воеводы победительный, оборонят своим чудесным присутствием весь город. Молитвенна замерший на краю погибели. Мерцающие свечами и цветными фонарями зарево шествия в клубах ладанного дыма под тихое и мерное акафисное пение медленно сдвигалось вдоль стен. Внизу в темени чужого стана то возрастал, то замирал ропот недоумения. Те, что вломились сюда на рассвете, а за длинный жаркий день успели распотрошить незащищённые стенами пригороды и сёла, расквернится насилием, кровью беззащитных жертв, и те, что привлекли к своим лодкам и челнам узлы с пригоршнями монет, грудыми металлической утвари, тяжёлые узкогорлые кувшины с вином, горы цветаства трепья, и те, кто ещё был на ногах после всего сагеинного выпитого и съеденного, сейчас видели и слышали впервые на своём веку такое непонятное им придивное диво что не было почему-то у них ни сил, ни желания кричателей хвататься за мечи, луки и колчаны. И на следующий день, выслушав рассказы о новых погромах, учиняемых повсеместно, патриарх Фотий опять повелел выйти на стены с крестным ходом и нести на поднятых руках спасительные святыни от невесты не невестной, чтобы видели не только свои, но и этот страшный народ. Неведомо откуда возникшие крестные ходы служились неукоснительно, и когда в город тайно проник возбуждённый всем случившимся молодой Василевс, он тоже вместе с Фотием выходил на крепостные прясла у влахерны. Горожане, глядя на осунувшегося, но бодрого Михаила, которого до сих пор обычно лицо зрели в безопасной обстановке и подробных кликов и страстей, тоже приободрились. У иных и слёзы умиления наворачивались на глаза. Патриарх не раз в своих проповедях говорил в эти дни, что страшное испытание, наслонное на город и всех окрестных жителей в обличии неведомого жестокого народа, нужно осмыслять не иначе как божью кару. Не помогут ни армия, ни боевые корабли, которых ждём с упованием, если не покаямся от всего сердца в грехах наших коими не перестаём оскорблять Господа своего. Пришельцы главный стан попрежнему держали в суде, но при этом изо дня в день свободно и ловко сновали на своих узких лодках и челнах из суда в пролив и пропантиду, где, сбившись в хищные стаи, обрыскивали пригородные острова или снаряжались к удалённым от берегов селениям. От овсюду стекались жалобные вести, а новых убийствах, грабежах, насильях. Кто они всё-таки? Откуда взялись? По внешнему виду, по говору это не были ни болгары, ни такие же трусливые на воде племена кавказского полудужья. Если бы полчище двигалось на юг к Босфору, держась прибрежий Понта, пограблявая по пути то там, то сям, Слухи о нем через купцов, через гарнизон арамейских портовых городов опередили бы нашествия. Значит, оставалось допустить, что это громадное скопище малых и мелких водоплавающих дерев, пригодных для основания разве лишь по рекам и озерам, собрано было на затею неслыханную. Из устья какой-то большой реки, скорее всего, Борисфена Днепра, они кинулись на обум в открытое море, и пересекли понт, поперёг его дремучей из палинской спины, где первый же настоящий ветер мог разметать их как жалкую щепу и поглотить всю прорву до единого челна. Похоже, хвост какой-то бури их всё же зацепил. Очень уж потрёпанный вид имели эти беспечно держащиеся на плаву посудины. Но если перед броском в самую нехоженыю часть понта Их было больше и даже намного больше. Сколько же лесов, сколько громадных дерев растет в тех пределах, где они выдалбливали из цельных стволов свои лодки, смолили их днища. Сколько мастеров лодочного дела понадобилось, чтобы спустить на воду великие стаи этих узких, длинных, пронырливых челнов. Время шло, они не уходили. Не давало знать о своем приближении и воинская помощь столица сухопутная и морская. Однажды патриарх Фотий, о храбрости которого говорили, что он не зря в юности служил в царской гвардии, предпринял поступок, больше по житейским понятиям похожий на безумную выходку. Через ближайшие к Влахернской церкви башенные ворота он вывел крестное шествие прямо на береговую кромку залива. Чужаки, толпившиеся поодаль в одном из своих становищ, с молчаливым любопытством уставились на невидиль ещё более странную, чем зрелище предыдущих ночей. Трепет цветных хоругвей, будто приплясывающие в воздухе пересверк парчовых облачений, красные угли кодильниц, и всё это само идёт им в руки. Но, похоже, чей-то приказ сдерживал нетерпение тех, кто желал бы враз окружить добычу. Когда с молитвенными песнопениями приблизились к воде, Фотий до того нёс хиризу Богоматери на высоко поднятых руках, вступил в обмершие воды, троекратно омочил в них подол ризы. После этого в заливе и в городе стало совсем тихо, но ненадолго. В такой последовательности можно представить развитие событий тех дней на основании нескольких сообщений из византийских источников. Но обратимся к ещё одному свидетельству, уже не ромейскому, а славянскому. Это летописная запись из Повести временных лет, старейшего древнерусского исторического свода. Её автор лишь немного сближает события, вычитанные им из хроники Георгия Амартола, и настаивает на том, что всё самое главное случилось сразу же в ночь возвращения Василева Михаила в Константинополь. Царь же Едва в град в Ниде и с патриархом с Фотием к сущей церкви свяtie Богородице в Лахерне всю ночь молитву сотвориша, та же божественную святой Богородице ризу с песнями изнешьша, в море скуть оманивше, в тишине сущи и море укротившуся, объе буре встас ветром и волнам Вильям ставтем засопь безбожных Руси корабля смятя и к берегу привержи и избия яко мало их от таковые беды избегнути и во свояси возвратишеся то есть как явствует из записи тишины не хватило даже до исхода недолгой ночи буря налетевшая вдруг абие в тот же час решила участь и осуждающих и осуждённых Описание замечательно, по крайней мере, в двух отношениях. Автор, сам будучи русским, не счел нужным скрыть от читателей, что нападение их единоплеменников на столицу Ромеев закончилось самым бесславным образом. И произошло так, потому что Русь была безбожной и получилась за свои бесчинства по заслугам. Причем наказание пришло не от осажденных, а от самой Божьей Матери, решивший разуметь грабителей так сурово. За сказанным стоит летописец христианин, и он, как видим, вовсе не намерен выгораживать соотечественников за их дикарский первый выход на люди, только потому, что они свои. Между тем, в современных нашедствию описаниях события отыскиваются следы того, что от стен Константинополя Нападавшие не ушли домой в полнейшем для своих душ убытке и срами. Напоследок между странами даже имели место переговоры, по их итогам предводитель безбожной Руси обязался гостелюбиво встречать у себя дома рамейских купцов, а собственных купцов привлекать к торговле с великим царством. Главное же он выразил намерение принять в своём княжестве византийских священнослужителей, и дать им возможность проповедовать христианство и крестить его подданных, которые пожелают принять новую веру. Тот же русский летописец в самом начале своего рассказа о походе на греков сообщает, что возглавили его два князя, Оскольд и Дир, до того сидевшие в Киеве на Днепре и правившие славянским племенем полян. Что касается первого из них, Оскольда, то в Киеве в течение веков упорно сохранялось предание о его крещении с именем Николай. Оно отчасти объясняло причину насильственной смерти, принятой Оскольдом от прибывшего в Киев варяжского конунга Олега, а заодно и благочестивую легенду о существовании в Киеве Оскольдовой могилы. Патриарх Фотий назвал иноземцев, ворвавшихся 18 июня 860 года в столичный залив Суд, народом рос. Его современник, автор византийской хроники, известный под названием Продолжатель Феофана, говорит про набег россов и уточняет: скифское племя необузданное и жестокое. Но кто всё же эти скифы? Они же россы. Можно представить себе смятение цареградцев, для которых все пришельцы были на одно лицо, щетинистое, обугленное солнцем, яростно оскаленное в брызгах или присохших ошметках чужой крови. Поэтому горожане, по привычке не очень отличавшие славян от кочевников Северного Причерноморья, и на сей раз для тех и других использовали имя-кличку «Скифы». Но в фотиевом народе «рос» Явно присутствует не вполне расслушанная Русь, а значит, речь нужно вести ещё и о варягах. Многочисленные варяги, которые по свидетельству повести временных лет звали себя Русь, придя к славянам с Балтики, воле неволей способствовали их национальному самоопределению под именем Русь которая без запинок ложилась на слух, поскольку живо перекликалась с чисто славянскими именами городов и рек. В нашествии этой Руси, этого народа рос на отца град, бок о бок со славянами стояли и варяги. Но числом преобладали, конечно, первые. Что до самого Аскольда, то его варяжское или даже кельтское происхождение не признаётся историками единодушно хотя повесть временных лет настаивают на его варяжском родословии в науке бытует иное мнение князь был из племени полян а не пришёл в киев от рюрика академик БА Рыбаков в своё время обратил внимание на перекличку имени Оскольда Осколда со славянскими названиями рек Оскола и Ворсквы притоков Днепра, а также на то, что имя народа, обитавшего в этих землях издревле, было сколоты. Понятно, что пострадавших обитателей Константинополя и его окрестностей в первую очередь во всём произошедшем занимали подробности и нового рода. Почему всё же чужаки заявились так неожиданно? Случайно ли то, что они напали на город именно в пору его вынужденной беззащитности? или же кто-то посоветовал им действовать так стремительно и напропалую